Глава 4. Время пролетало. Столетия за столетием. Объединенная империя процветала. Застоя и потребительства не было, рождаемость во всех населенных звездных секторах упала до минимума, хотя официального запрета на рождение не было. Оно лишь поощрялось. Государство обеспечивало такие семьи всем необходимым и даже более того. Но демографическая ситуация не улучшалась. Нельзя сказать, чтобы численность населения существенно уменьшилась. Нет. Погибали только в катастрофах и в результате несчастных случаев, хотя были и такие фаталисты, которые уходили из жизни добровольно. Золотой век империи продолжался. Каждый гражданин империи, независимо от расы, мог позволить себе все. Выбрать понравившееся место жительства, любой корабль, машину. Жители рас могли пользоваться всем. Материальные блага производились для всех. Не было необходимости личного владения вещью, По поминованию надобности. Машины, корабли, яхты возвращались на специальные стоянки и могли использоваться другими гражданами. Специальные службы андроидов следили за тем, чтобы техника была в исправном состоянии. Жизнь стала практически вечной. Граждане империи весь свой творческий потенциал направляли на то, чем они хотели заниматься, развивая себя, свои возможности. А они впечатляли. Вживлялись расширители памяти. Для того, чтобы овладеть какой-то технологией или техникой, необходимо всего лишь загрузить нужную базу данных. Вот эта вечная жизнь не отбивала охоту у жителей империи к естественному размножению. Детей нужно было родить, растить. Обучать всему тому, чего достигла цивилизация, это длительный процесс, который разумные расы проходили раз за разом, сменяя поколения. Теперь это время отпадало. Знания сохранялись и приумножались живущими вечно гражданами империи, которой продолжал руководить император Георгий. Получался этакий рай. То, к чему всегда стремились утописты и философы всех времен и народов. Шица, верховный правитель Исзет, находился в своем звездном секторе. Давно миновала пора войн, но наступило время заговоров и переворотов. В этом деле Шица поднаторел, ограничил доступ к себе и постоянно менял ближайшее окружение. Все изменилось, империя жила мирной жизнью. Звездный сектор Сервильи, которым руководила королева, процветал. Он сумел наладить контакт сервилий со всеми расами. Добрососедские отношения стали залогом роста планет, освоенных сервилиями. Шитца вздохнул, с сожалением, думая о старом времени, где было место воинственному романтизму. Раздался вызов по личной связи. Шитца ответил. «Шитца, приветствую тебя», — заговорил император галактики Георгий. «Как дела в твоем звездном секторе?» И тебе долгих лет жизни и процветания, Георгий. Дела идут своим чередом, ничего экстраординарного. Стабильность это хорошо. Через месяц 500 лет нашей империи, тебе нужно быть на торжестве. Буду, конечно. Но как быстро летит время. Уже 500 лет прошло. До встречи, шица, сказал Георгий и отключился. Такие же переговоры он провел со всеми руководителями звездных систем галактики Млечный Путь и Треугольника, Эрками и цеменами Энтал, глава Галактического Союза Эрков в звездном скоплении Меркс, сетовал. «Георгий, что же это такое? Как только мы заключили с вами союз, спокойная жизнь для Эрков кончилась. Каждый день. Да что там день. Всякая минута занята делами». Но дел не становится меньше, они почему-то множатся в геометрической прогрессии. Нам некогда заняться созерцанием. Деятельность захватила всю расу. Антал. Что толку в пассивном созерцании? в этим занимались миллионы лет. Пришла пора активной деятельности. Ты прав. Нам это нравится, но пока непривычно. Что слышно от Алекса и его друзей? Этот вопрос Антал задавал всегда, и не только он. Ответить на него Георгий однозначно не мог за все это время. Ни Алекс, ни кто другой из его команды на связь не выходили. Антал. Его существование теперь иное. Выполняемые задачи намного уровней выше, но если мы живем спокойно, нас не беспокоят поглотители, значит, все нормально. Я понимаю деликатность моего вопроса, но не задать его не мог. Не извиняйся. Я и сам часто задаюсь вопросом, как там они. Ты воспитал сына достойно, он не подведет нас. Спасибо, Энтал, но жить на пороховой бочке не сладко. Неизвестно, когда решится вопрос с поглотителями. Другого выхода у нас нет. Как станция «Надежда», как будущий разлет галактик может повлиять на наше существование во Вселенной? Станция «Надежда» развернула свои мощности. Топлива более чем достаточно. Алекс позаботился. В случае катастрофического развития событий, связанных с разлетом галактик, проблем не будет. Станция сможет стабилизировать населенные планеты и удержать их от разлета. На этом разговор закончился. Энтал обещал прибыть на торжества в Солнечную систему. Георгий со вздохом отключился. Вошла Вера. Время над ней было не властно Все такая же красивая и привлекательная. «Привет, мать империи!» «Привет. Хватит работать. Пошли поплаваем». «С удовольствием. Осталось сделать два звонка, и я свободен». «Хорошо. Я тебя жду в бассейне». Вера действительно была матерью империи. Она воспитала практически все то поколение, которое сейчас находилось у власти. Ее авторитет сравним разве что с авторитетом Георгия. Он этим очень гордился. Улыбнувшись от нахлынувших воспоминаний, связался с Глоденом, главой Совета Звездных Систем Эднов. После приветственного вступления пригласил на торжество Глоден с радостью принял это предложение. За 500 лет его раса окрепла, поменяв цели и ориентиры, поставив во главу угла самую большую ценность во Вселенной – жизнь. Видал? Вождь Акванов. Обещал прибыть, рассказав, что сейчас заканчивает монтаж гравитационного генератора и планетарных двигательных установок. Вся проблема состояла в том, что планету Акванов сплошь покрывала вода. Акваны обитали под водой, а их раса достигла небывалого расцвета. Но в случае включения планетарных двигателей всю воду с планеты может снести. Для предотвращения такого развития событий акваны установили гравитационные генераторы и могли увеличивать в случае необходимости планетарную силу притяжения. Был еще один вариант – заморозить океан, как на Европе в Солнечной системе. Обе версии притворялись в жизнь. Георгий задумался. Империя готовилась к будущим катаклизмам, взяв за основу своего спасения технологическое чудо мисхийцев, планету Мисхия, которую они сделали космической управляемой станцией. Идея прошла проверку временем. Станция «Надежда» существует и отлично работает до сих пор. Алорн, верховный создатель Критчан, самый осторожный правитель из всех рас Империи, прощупав почву, тоже согласился. В начале пути у этой расы была проблема с рождаемостью, она стояла на пороге исчезновения, но благодаря Георгию восстановила свою численность и благоденствовала на пустынных планетах. Ну, вот и все дела закончены. Можно идти. Цейменов пригласит Дэна, они к нему благоволят, потому что он похож на Алекса. Его благодушное размышления прервал стук в дверь. На пороге стоял Дэн. «Здравствуй, отец. Куда собрался?» «Да поплавать с матерью в бассейне. Хорошее дело. Может, с нами, Дэн?» «Я бы с удовольствием. Но есть проблема на Земле. Мы установили планетарные двигатели, питающиеся от ядра планеты». Источник энергии неисчерпаемый, запитывают еще гравитационные генераторы, орудийные комплексы для поражения метеоритов. А вот куда размещать жителей, не знаем. Ядро слишком горячее, чтобы располагать их внутри, а ближе к поверхности — ненадежно. Как показал опыт с планетой Трикс, есть опасность уничтожения при случайном столкновении. Эта проблема актуальна практически для всех, Дэн. «Дай бог, чтобы этими установками никогда не довелось воспользоваться». Говоря это, Георгий еще не знал, что угроза уничтожения уже нависла над галактикой. Да что над галактикой? Над Вселенной. Отец, практически все расы готовы к катаклизму. Идут доработки планетарных двигательных установок. Только эрки не делают планет кораблей. Они и так могут мигрировать в открытом космосе. От Алекса никаких вестей за 400 лет. Ни одной весточки. Хоть бы подсказал, как действовать. Так может, это хорошо? Нет вестей, значит, все нормально, и нам можно жить спокойно дальше. Может, оно и так. Но как бы в один прекрасный день он не объявился с плохой вестью. Плохая, хорошая... Лишь бы с ним и его друзьями было все в порядке. А как там Зия? Они здесь уже почти забыли. Работает. Ты же знаешь, какая она упорная. Да и помощники у нее. Подстать. Георгий был более чем прав. На секретной космической станции работа над установкой свободного странствия велась днем и ночью. Зее поначалу казалось, что проблема почти решена. А прибытие целой делегации древних граждан Трикс с ученым, который участвовал в создании установки в древности, и вовсе делало этот процесс делом времени. Вначале работа кипела, Цалун и Дилен сделали математическую модель, и все вроде было правильно, вписывалось в теорию. Но на практике ничего не работало. Неожиданно сенсоры станции уловили приближающийся звездолет, который уверенно обменялся кодами опознавания и допуска. Система безопасности тут же доложила Зее о приближающемся госте. «Кто бы это мог быть?» — подумала она и открыла ворота транспортного ангара. Звездолет лихо влетел, затормозил и эффектно пришвартовался. Из него вышла четырехметровая фигура месхийской девушки. За ней вторая. «Это еще что такое?» Вырвалось у Зеи досадливое восклицание. Но через несколько минут все разъяснилось. Девушки повернулись. Сердечко у Зеи упало. Это были ее подруги. Члены команды Ковчега. Командир десанта Лианда и десантница Мирал. Подруги по несчастью. Зея потеряла Алекса, Лианда Адамала, Мирал Сердена. Их объединяло не только общее выполнение задачи, космические бои, опасности пройденных испытаний, но и общая потеря своих любимых. Нике и Дее повезло. Их возлюбленные с ними. Они все были творящими. Зея побежала навстречу подругам. Они обнялись, потом пошли в столовую. Зея, как радушная хозяйка, накрыла прекрасный стол и приступила к расспросам. Девочки, «Я рада вас видеть, но у меня один вопрос. Зачем вы сюда прилетели?» «Зея, а ты сама не догадываешься? Слышали, установку делаешь для перемещения сознания в конгломерат силовых полей по древней трикской технологии для путешествия по Вселенной. Откуда такие данные? Это самая секретная информация в Империи. Кто в курсе твоих дел?» Хитро улыбнулась Лианда. «Я поняла. Вас сюда направил император». Опять ошибка. «Не направил. Мы добились нашей отправки сюда. Не забывай, мы в одной лодке. Наши любимые тоже там, в безбрежной вселенной. И мы очень надеемся с твоей помощью их найти». Наступило молчание. Через некоторое время Зия заговорила. «Девочки, это очень опасно». Договорить она не успела. Ее перебила лианда «Да что с тобой? Мы не маленькие девочки, а звездные десантницы. Опасность — это наша стихия. Ты же помнишь, какой путь мы прошли вместе?» «Дайте сказать. Тогда это был открытый бой, а сейчас можно погибнуть из-за несовершенства аппарата». «И опять ты не права». Мы не раз были на краю гибели. Да ты и сама едва не погибла, когда мы прыгали, используя опытный образец пробойника пространства. Да, вы правы. Но ведь теперь мир. Ты, Лианда, командуешь звездным десантом галактики. Мирал управляет звездным сектором. Да зачем нам это все без наших любимых мужчин? Мы, мисс Хийки, выбираем мужчину один раз и на всю жизнь. «Так ты нас берешь в команду или как?» Поставила Леанда вопрос ребром и встала. Зея смотрела на них снизу вверх. «Хорошо, что станция сделана и под их размеры тоже», подумала она, вслух ответила. «Генерал Лианда, вы назначаетесь начальником безопасности станции, командующая звездным сектором Мирал, вашим заместителем». «Спасибо за доверие, командир!» Просияли месхийки. «Ну а теперь расслабьтесь. Садитесь и ешьте, а я расскажу, как обстоят дела с установкой». Десантницы, довольные тем, что вопрос с их статусом на станции урегулировался, с удовольствием принялись за еду. Азея заговорила. «Как только Георгий меня назначил руководителем проекта, и я прибыла на станцию, работа над установкой уже велась вовсю, но ощутимых результатов не было». Я проанализировала теорию переноса сознания. Вроде бы ничего особенного, но на практике не получалось. Тут неожиданно. Почти так же, как сегодня, причалил корабль, а на нем прилетели древние триксканцы, которые были миллиарды лет в энергетическом состоянии. Оказалось, что они тоже хотят помочь Алексу в борьбе с поглотителями. Желают вернуться назад во Вселенную. Жизнь с соплеменниками, которых пробудил Алекс, Была им в тягость. Среди них прилетел ученый, принимавший участие в разработке установки миллиарды лет назад. Его зовут Делен. Я обрадовалась. Работа закипела с новой силой. Мы резко продвинулись вперед. Тут ее прервал стук в дверь. «Зия, можно войти?» Спросил четырехрукий незнакомец. «О, -о, -о да у тебя гости. На нашей станции это такая редкость». Удивился входящий гигант. «Заходи, Делен. Знакомься, это мои друзья и новые сотрудники станции. Лианда и Мирал». Он церемонно раскланялся. «Кто же не знает десантниц из экипажа Алекса? Мы видели, как вы сражались с цеменами Рад, что вы с нами. Только чем вы нам, Зей, можете помочь?» «Время покажет, Делен». «Может, и пригодимся, ну, хотя бы как подопытные кролики. Вы же должны на ком-нибудь испытывать свою установку». Делен вопросительно посмотрел на Зею. Леанда попала в самую больную точку. Опыты ставить было не на ком. «Никогда», — резко ответила Зея. «Не нужно нервничать», — начал осторожно Делен, сложив нижние руки на животе. «Почему бы и не попробовать те тесты, которые не принесут вреда здоровью?» «Не уговаривайте меня. Там будет видно. Пока проводить опыты на высокоорганизованных сознаниях рано». «Спорить не буду. Ты права, нужен прорыв. Мы постоянно что-то упускаем, что-то очень важное». «Что?» – задал вопрос входящий в дверь Селф, заместитель Зеи. Маленький рост, серая кожа и большие глаза выдавали в нем представителя Эднов. «Если ты, создатель установки, не знаешь что, то нам это и вовсе неведомо». «Селф, ты утрируешь. Я тебя понимаю, но и ты войди в мое положение. Миллиарды лет в энергетическом состоянии, миллиарды лет созерцания». Даже сейчас я не могу с уверенностью сказать, как воздействует установка на биологию объекта. Возможно, моя забывчивость – это результат некорректного съема энергетических полей с моего биологического мозга, а, возможно, побочные явления длительного пребывания в энергетическом состоянии. За столом разгорелись научные разногласия. Как известно, в споре рождается истина, но не в этом случае. Лианда и Эмирал явно заскучали. Наука — это не для них. Вот боевое патрулирование — это да. Зия, не будем мешать. Мы удаляемся. Составим график боевого патрулирования Звездного сектора, в котором находимся. Хорошо, Лианда. Я понимаю, научное обсуждение не для вас. Как только десантницы вышли, спор разгорелся с новой силой. Но так ни к чему и не привел. Разошлись ученые, недовольные собой. Зеей постепенно стала овладевать злость на себя, неспособность решить проблему. Это состояние требовало выхода, и она погрузилась в виртуальное пространство станции, которое было для нее родным, привычным, и стала перебирать миллионы вариантов и комбинаций синхронизации биотоков хранения информации биологического мозга. И все вроде бы было нормально, но установка не работала. Так и не разобравшись, решила просто отдохнуть. Не зря говорится, что утро вечера мудренее, подумала она, приняла душ и отправилась спать. Но долгожданного решения утро не принесло, и продолжилась кропотливая, монотонная научная работа. Исследования сменялись созданиями экспериментальных моделей, разочарованиями, надеждой. 400 лет пролетели в трудах и мучениях, ожиданиях результата. Иногда команда навещала метрополию, пытаясь немного отвлечься. Георгий принимал зею, интересовался результатами, но прошлой теплоты в отношениях не было. Возвращаясь на станцию, Зея со стервенением погружалась в работу. Так было и на этот раз. Очередная установка почти готова к испытанию. Вся группа ученых собралась, чтобы наблюдать за ее работой. Особой надежды на результат не было, но столетия неудач приучили к терпению. Делен стоял у пульта управления установкой. В капсуле в качестве подопытного экземпляра находился местный аналог земной мыши. Зея кивнула, давая команду начать испытание установки. Делен проделал необходимые манипуляции на интерактивном пульте. Установка заработала. Вся команда застыла, ожидая, что вот-вот зажжется красная лампочка тревоги, говорящая о том, что эксперимент не удался, и сознание мыши не удалось отправить в виде энергетических полей. Прошла секунда, потом минута, и ничего. Все работало. «Сознание биологического объекта записано на матрицу энергетических полей и отправлено в странствие», — сообщил радостный, но какой-то неуверенный голос Делена. «Сообщение ввело команду ученых в ступор. Они не верили услышанному». Наконец Зея очнулась. «Делен, начинайте обратный переход!» выкрикнула она в нетерпении. Около часа ученые стояли, замерев. Завороженно наблюдали за приборами, которые показывали стандартные параметры. «Обратный переход!» завершён радостно и уже уверенно воскликнул Делен. Что тут началось? Группа не верила в успех. Проверялись и перепроверялись все параметры, но приборы фиксировали. Полный успех. После этого все обратили внимание на мышку, которая подергала усиками и осмысленно подошла к поилке. Все ее действия говорили о том, что сознание вернулось. Радости не было конца. Эксперименты продолжались без остановки на различных группах животных. Все шло великолепно. Настала пора заключительного эксперимента с горилой Провели. Результат положительный. Горилла жива и здорова, только беспокойно осматривалась по сторонам, видимо, вспоминая свое путешествие в энергетическом состоянии. «Установка прошла все мыслимые и немыслимые испытания на всех режимах», показала свою стабильность и надежность. «Друзья, установка готова к работе. Это итог колоссального труда, на который мы потратили 400 лет». Экспериментальная модель выдержала все тестирование, но одно испытание мы не провели. И вы знаете какое? Нужно переместить сознание разумного существа, то есть кого-то из нас. Кто согласен стать объектом этого эксперимента? «Зея, мы все согласны», — ответил Цалун. «Я думаю, что испытания нужно провести со всеми нами, потому что мы представляем разные расы». «Резонно», — согласилась Зея. «Но кто же будет первым?» «Вот здесь нет никаких сомнений». «Конечно, это буду я», — заговорила Лианда. «Это право. Я оставила за собой 400 лет назад». Зея на секунду задумалась, потом тряхнула своими серебряными волосами и согласилась. «Пусть будет по-твоему. Готовься к эксперименту». Завтра в 8.00 начнем. Спасибо, Зея. Лианда, случающаяся в глазах благодарностью, посмотрела на нее. Да какая тут благодарность, подумала Зея. Смертельный риск. Но делать нечего. Леанда дождалась своего часа. Все разошлись радостные. Через час собрались на торжественный обед, где Зея поблагодарила ученых за долготерпение и кропотливую работу на протяжении стольких лет. Весь коллектив радовался и веселился. Делен незаметно подошел к Зее и отпросился, сославшись на необходимость подготовки установки к завтрашнему испытанию. Она кивнула головой, отпуская его, и он, не прощаясь по-английски, как говорилось в старину, тут же растворился в дверях. Цалун зорко следил за происходящим, и видел внезапное исчезновение Делена. Он тут же предпринял попытку проследовать за ним, но не тут-то было. Его остановила Эмирал и показала глазами на Зею. Цалун понял эту пантомиму. Нужно отпроситься. «Зея, Делен пошел к установке?» «Да, Цалун. Все еще раз проверить, ведь он ученый. А что, есть возражения?» «Да нет, все нормально». «Мне бы тоже хотелось помочь ему». Зея удивленно на него посмотрела. «Цалун, не поняла, что это за игры такие? Я всем доверяю в равной степени. Мы все хотим уйти в свободное странствие, но нужно установку довести до ума». «Извини, согласен. Буду ждать завтрашнего испытания». И отошел, испытывая душевный дискомфорт от неприятной беседы. азея подошла к Лианде. «Ну что, подруга, как настроение?» «Жду завтрашних испытаний». «Волнуюсь». «Понятно. Хочешь уйти в свободное странствие, бросить нас, не возвращаясь начать поиски Адамала?» Лианда молча смотрела на Зею. Потом опустила голову и заговорила. Ты проницательна, Зия. Были у меня такие крамольные мысли. Очень уж велик соблазну лизнуть. Все-таки 500 лет, и ни одной весточки от Адамала. Не только от него. Ни от кого. С горечью ответила Зия. Может, они нас забыли? Нет, конечно. Время, наверное, для них там идет по-другому. Они не могут нас забыть. «Ведь мы же не только для них подруги, но и члены экипажа». «Хочется тебе верить, Дия». «Это так. Вспомни, как шло время, когда мы прыгали. Оно замедлялось, а теперь наши любимые и вовсе энергетические сущности, и время идет для них по-другому. Помнишь, что говорил познающий? Время – понятие относительное, и в разных измерениях оно течет по-разному». «Да, помню. Ты права». «Ну, а если я права, подруга?» «Тогда не дури. Завтра полетай по Вселенной и возвращайся. Доведем установку до ума и все вместе уйдем в свободное странствие по Вселенной. Искать своих любимых». «Хорошо. Обещаю, что вернусь. Я тебе верю. И жду обратно. А теперь иди. Отдыхай. У тебя завтра трудный день». Лианда поднялась к себе в отсек, приняла душ и легла, пытаясь уснуть. Но сон не шел. В голове крутился образ Адамала. Надо же, как перевернулась жизнь. Я, женщина из первобытного племени, поднялась на самый высокий уровень и теперь перехожу в энергетическое состояние. Когда-то я считала Адамала богом, дикая была. «Теперь понимаю, мы все для него были детьми, и люди с нами возились, как с детьми, воспитывая и поднимая, приучая к прогрессу». «Да что теперь об этом думать?» «Мне повезло. Я встретила Адамала, и он ответил на мое чувство, и скоро я с ним встречусь. В каком бы обличье он ни находился, я останусь с ним». «Так?» Думая, незаметно для себя, она уснула. Проснулась от того, что кто-то тряс ее за руку. «Что, пора вставать?» Испуганно вскочила она и увидела рядом Крелу. «Да нет, еще целый час. Ты сегодня улетаешь в космос. Не бросай меня». «Ну что ты придумала?» «Конечно, я вернусь. Как только доведем установку до ума, все вместе улетим. Я обещаю». Даю слово. Верю. Удачи тебе, Лианда. Я буду ждать твоего возвращения. Крела ушла. Леанда грустно посмотрела ей вслед. Пора было вставать и готовиться к испытанию. Установку окружала вся команда. Как только появилась Лианда, к ней сразу устремился Делен, давая инструкции. Ничего не бойся. Когда окажешься в космосе, не торопись сориентируйся, попутешествуй по системе, потом улови связь со своим биологическим мозгом и возвращайся. Имей в виду, в энергетическом состоянии время идет по-другому. Как бы незаметно кажется, что ты только осмотрелась и прошла секунда, на самом деле прошло 5 обычных часов. Говорю тебе это, потому что сам очень долго пробыл в энергетическом состоянии. Не увлекайся. «Помни, мы тебя ждем. От тебя зависит сейчас очень многое. Да что-то многое. Все!» Леанда прослушала напутствие и последние инструктажи, разделась и легла на пористый пластик. Прозрачной капсулой на голову опустился шлем, опутанный оптическими волокнами, и сознание отключилось. Леанда очнулась. У нее было такое состояние, как будто вынырнула из воды с одним желанием сделать вдох. Она изо всех сил напрягалась, но у нее ничего не получалось. Легкие разрывались, требуя воздуха. «Успокойся!» — крикнула она сама на себя. Подействовала. Спазмы отпускали. Она открыла глаза и тут же закрыла. Кругом лучилась разными цветами радуги энергия. Вдруг резко открылся слух. Сознание наполнилось поющими звуками. Она снова открыла глаза. Радуга не исчезла, а только плыла, как северное сияние на земле. Сполохи закрывали все вокруг. «Вокруг», — поймала она себя на мысли. «Я вижу все вокруг. Я это сделала. Я в космосе». Она успокоилась. Дышать больше не хотелось. Врожденный рефлекс отступил. Она наслаждалась красотой окружающего пространства и своей свободой. Увидела огромный шар энергии невдалеке и мысленно потянулась к нему, сразу очутившись в короне звезды, которой было солнце. Энергия звезды омывала, наполняя силой. Захотелось остаться здесь навсегда. Элианда еще раз осмотрелась кругом. Что значит «кругом»? Она видела всё и сразу, только в виде энергии и излучений. Не удержалась и позвала Адамала. Но призыва не получилось. Она его сформировала не так. Пыталась звать как люди, голосом. А нужно было послать мысленный призыв. Но она пока этого не знала. Прислушалась. Ответа не было. Вспомнились наставления Зеи о времени и о своем обещании вернуться. Мысленно вздохнула и направила руку мысль к межгалактической станции, где находилось ее тело, и через некоторое время там очутилась. Станция просвечивалась насквозь. Вокруг капсулы, где находилось ее тело, стояла одна Зея, считывая показания приборов. Остальные спали. «Сколько же я пробыла здесь?» – проскользнула растерянная мысль. Леанда сосредоточилась и представила, как вновь оказывается в своем теле. В тот же момент сознание помутилось, и она провалилась в пустое ничто. На этот раз пробуждение было знакомым. Леанда резко втянула воздух и открыла глаза. «Она вернулась. Она с нами. У нас все получилось», – проговорила Зея. Леанда как ты себя чувствуешь?» «Зея...» «Я пока не знаю, как я себя чувствую здесь. Но там я себя чувствовала прекрасно. Сколько времени я отсутствовала?» «Не волнуйся, ты отсутствовала ровно неделю». «Неделю? Не может быть. Я только осмотрелась и назад. Там все так необычно. Это гораздо лучше виртуального пространства». «Отдыхай», — мягко остановила ее Зея. «Поговорим позже». Зажужжал привод автоматической медицинской капсулы, вводя успокоительное и снотворное. Лианда на полуслове провалилась в сон. «Отдыхай», — подумала Зея. «Ты молодец. Вернулась. Я не очень на это надеялась. Вернулась бы я сама». Однозначного ответа на этот вопрос у нее не было. «Хорошо то, что хорошо кончается», — подумала она, тряхнув головой. Несмотря на поздний час, сбежались все участники, разрабатывавшие установку. «Ну что, Зея?» — воскликнул Цалун, глядя на нее вопросительно. Остальные замолкли, ожидая ее ответа. «Все нормально. Лианда вернулась, сейчас отдыхает. Я вела ей успокоительное и снотворное. Говорит, что пробыла в космосе совсем недолго». А здесь прошла неделя сплошной нервотрепки. Дэлен подошел к Зею, обнял ее всеми четырьмя руками и проговорил. — Мы это сделали. Еще немного, и мы уйдем в свободный полет. В свободное блуждание. — Нет, Дэлен, — мягко возразила Зея. — Мы уйдем в свободный поиск. Нам есть кого искать. Идиллию происходящего нарушил Селф. Заместитель Зея. «Об успешном испытании нужно немедленно извести температура Георгия». Повернулся и пошел к двери, ведущей из отсека. «Стоять!» Резко остановила его Зея. «Пока что я распоряжаюсь на станции и решаю, кому, когда и что докладывать». Сел Фреско остановился. Пункт 5 «Уложение по действиям персонала станции. Говорит, что известить императора должен я». И продолжил движение к двери. «Пункт 20 Ваши действия подпадают под него. Бунт против руководства». «Арестовать», — приказала Зея. Створки в стене разошлись. В образовавшихся нишах стояли андроиды, которые мгновенно активировались, шагнули к селву, пораженному происходящим, взяли под руки и сопроводили в изолированный отсек. А он все повторял. «Вы не можете, вы не имеете права!» «Что?» — умолкли. «Да, не имею права. Но если доложить императору, то неизвестно, как обернется дело. Мы можем не уйти в космос!» Так? Давайте не будем терять времени. Нужно еще много сделать. Необходимо подготовить криогенные камеры для наших биологических тел. Кто знает, как сложатся обстоятельства, вдруг придется возвращаться. В свое-то тело привычней. Цалун, вот ты и займись подготовкой капсул. Капсулы подготовить не проблема. Проблема с последним, кто отправится в путешествие. Кто этого последнего поместит в капсулу? Не волнуйся. Последний буду я. И все вопросы со своим телом решу сама. А сейчас за работу. Проверяем все параметры записи сознания и создания конгломерата силовых полей Лианды. При необходимости вносим коррективы и начинаем уход. Хорошо. Начинаем анализ. Делен склонился над аппаратурой и занялся работой. Зея попросила всех разойтись по своим отсекам и заняться подготовкой к скорому путешествию. «Подумайте еще раз, прежде чем принять решение. Возврата назад, возможно, не будет. Жизнь в энергетическом состоянии носит созерцательный характер. Вы не сможете влиять ни на что. Только наблюдать». Ученые стали расходиться, перешептываясь. Никто пререкаться с Зеей не решился. Зея подошла к Делену и тоже углубилась в изучение параметров выхода в космос Лианды. А вот здесь пик жизненной и мозговой активности зашкаливает. С чем это может быть связано? Интересно. Это чуть не привело к трагедии, но посмотри, такой же пик и конгломерат полей в космосе. Они вновь углубились в изучение. «Понятно!» — воскликнул Делен. «Это дыхательная функция». «Точно. Врожденный инстинкт сокращения мышц легких. Она чуть не умерла от фантомного удушья». «Нам повезло. Очень повезло, что Лианда справилась с этим инстинктом. Мы скоро узнаем, как, но нужно что-то делать с ним». «Что делать?» «Хм. Давай просто подавим его с помощью препаратов и все». «Потому-то он и инстинкт, что подавить его трудно, почти невозможно. При возникновении какой-нибудь фобии или ассоциации в космосе объект может погибнуть как там, так и здесь». «Проблемка на ровном месте!» – возмутилась Зея. «И что будем делать?» «С этой проблемой мы тоже долго бились, тогда, в древности» и пришли к тому, что стали блокировать участки мозга, отвечающие как за условные, так и за безусловные рефлексы. Объект переводился в специальные капсулы с искусственной системой жизнеобеспечения и там находился до возвращения. Как у вас все непросто? А если кто-то захочет вернуться, как он сможет это сделать? Легко. Ведь это не криогенная камера. У объекта будут блокированы только инстинкты, так что его энергетической сущности ничего не помешает вернуться из космоса в тело». «Логично звучит. Но тогда наши тела должны находиться в капсуле установки?» «Несомненно. Иначе процесс будет невозможен. Мы не сможем изготовить столько капсул. Зея, и не надо». «Мы уйдем в энергетическом состоянии по очереди, страхуя друг друга. Ты последний останешься в капсуле. А к возвращению, наверное, уже построят необходимое количество капсул». «Конечно, построят. Куда они денутся?» Всё, Делен, решили. Создаем и готовим капсулы. Кто уходит, мы знаем». И они вновь погрузились в работу. В лабораториях засуетились медицинские роботы, в которые грузилась программа по созданию капсул. За работой время пролетело быстро. 12 капсул стояли, поблескивая блестящими поверхностями. Зея и Дилен посмотрели на капсулу, где лежала Лианда. Поняв друг друга без слов, активировали процесс пробуждения. Бледное лицо Лианды порозовело. Потом она сделала судорожный вздох и открыла глаза. Делена Зей обменялись взглядами. «Опять воздуха не хватило». «А ты откуда знаешь Зея?» «Расшифровали твое пребывание в космосе и предположили, что с тобой случилось». «Вы правы. Я чуть не погибла. Условный рефлекс требовал вздоха, но потом кое-как этот рефлекс успокоился». «Когда стартуем?» «Тянуть не будем». Завтра и стартуем. Хорошо. Если вы все знаете, я пойду, соберусь и напишу послание своим соотечественникам. Ведь мы больше не вернемся в свои тела. Думаем, что нет. Но если вдруг что-нибудь изменится, то нам придется вернуться. На этот случай мы оставляем наши тела в специальных капсулах. Ладно. До завтра. Поднялась и ушла в свой отсек. Пойдем и мы Длена проведем оставшееся время с пользой закончим дела. ея поставила таймер освобождения стелка на 10 часов утра завтрашнего дня и принялась составлять отчет Георгию. Сделала, закончив словами: Георгий, когда ты будешь смотреть этот отчет мы уже будем далеко в космосе. Прости меня за резкость. Я отношусь к тебе очень хорошо, но по-другому не могла. Я была на грани безумия. Оставляю тебе все материалы по установке. Используй их по своему усмотрению. Также оставляю тебе наши тела. Сделай для каждого тела установку и на всякий случай организуй обязательное дежурство. Передавай всем привет. Я всех люблю. Прощай. Извини, что все так сложилось. Закончила. Поставила таймер на 9 часов с таким расчетом, чтобы Георгий, прибыв на станцию к десяти часам, взял все под контроль. И Стелк не успел ничего предпринять. Ну вот и все. Еще раз все осмотрела, попрощалась с каждой вещью, положила на стол фотографию Алекса. «Любимый, мы скоро встретимся с тобой на звездных дорогах, и тебе придется мне ответить». «Почему ты молчал?» Посмотрела на часы. «Шесть часов». «Пора», — подумала она, еще раз окинула взглядом отсек, который был ее домом столько лет, вышла, оставив дверь открытой. «Георгий наверняка захочет зайти, посмотреть, как я жила». Повернулась и быстро зашагала навстречу новой, неизвестной жизни. 9 граждан Трикс во главе с Цалуном. Лианда и Мирал стояли в шеренгу около установки. Цалун доложил, что группа готова к переходу в энергетическое состояние. Без лишних разговоров и патетики начинаем действовать. Встретимся там, на звездных просторах. Цалун, прошу в капсулу установки. Цалун ничего не ответил. Молча поместился в капсулу, и операция началась. Все шло в штатном режиме. Остались Лианда и она. «До встречи, подруга. Подождете меня там?» «Конечно, Зия». Они обнялись, и через несколько минут Лианда качалась на волнах Вселенной. На этот раз все прошло хорошо, без спазмов удушья. Рядом вспыхнула энергетическая сфера. От нее во все стороны потянулись лучи энергии, которые беспорядочно сканировали пространство. «Зея, я здесь», — коснулась она ее своим лучом. «Не торопись. Осмотрись». Зея поначалу заметалась, потом успокоилась, привыкая к необычному состоянию. «Как здесь красиво. А где остальные?» Осматривают прилегающие окрестности. Мисхийцы восстанавливают утраченные способности это ты верно заметила вступил в разговор салун но пятьсот лет это не срок мы были в этом состоянии миллиарды лет мирал ты меня слышишь слышу пришел отчетливый ответ я недалеко в созвездии трикет не улетай ты на пределе видимости послушай что я скажу прежде чем мы примем дальнейшее решение В этом состоянии все управляется силой мысли. Связь за счет гравитационных вибраций, мгновенное передвижение или по звездному течению, или используя скорость фотонов, возможно за счет гравитации. Находиться разрешается практически везде, даже в недрах звезды. Но что касается черных дыр, не знаю. Несколько наших сограждан попытались исследовать эту возможность и позволили гравитации затянуть себя в черную дыру. Поначалу поддерживали с нами связь, сообщая, что испытывают какое-то странное влияние. Потом сообщили, что увидели сияющее нечто, и связь оборвалась. Больше мы их не видели, и эксперименты прекратили. Зея освоилась. Пришла в себя и продолжила общение. Слово «говорить» здесь не подходит. Общение проходило скорее в передаваемых образах, но потом сознанием переводилось на более понятный язык слов. Зея, будучи ранее мощным искусственным интеллектом, могла общаться и машинным кодом, но ее не поняли бы спутники. «Пора определиться, друзья, что будем делать дальше. Я, Леанда Эмирал...» Собираемся искать своих любимых, Аликса, Адамала и Сердена. Наша цель та же, только они нам нужны для того, чтобы вступить в их ряды в качестве воинов. Искать их, перемещаясь скопом, нерационально. Предлагаю обследовать доступную вселенную в разных направлениях. Вось кому-нибудь повезет, а уж когда наткнемся на них, они найдут остальных. У них достаточно для этого возможностей». Все согласились с предложением Цалуна. Определили направление. Лианда, Зея и Мирал полетели вместе, а триксканцы веером разлетелись в разные стороны, охватывая большой сектор пространства. «Пора, Зея. Полетели. Чего ты ждешь?» торопила ее Лианда, посверкивая от нетерпения разрядами энергии. Зея бросила прощальный взгляд на станцию. И в это время распустился необыкновенной красоты энергетический цветок под подпространства, выбрасывая в обычный космос огромный звездолет. На его бортах красовались гербы императорского дома. А вот и император пожаловал. «Все, девочки, нам пора. Теперь установка в надежных руках». А корабль в активном режиме обменивался кодами опознавания и доступа со станцией. Три подруги этого уже не видели. Они наслаждались плодами своего труда – свободой. Им все было интересно. Ныряли в газовые туманности, где только начинали формироваться звезды, и наблюдали взрывы сверхновых звезд, образование черных дыр и их исчезновение сопровождающаяся схлопыванием ткани пространства. «Ну где же наши любимые Зея?» «Здесь. Просто до них нужно докричаться». «Как?» «И так зовем, зовем, и никакого ответа». «Мирал, наш голос тих. Мы еще не набрали силу. Нам нужно немного попутешествовать, погреться в лучах энергии центра Вселенной. Смотришь?» Наберем силу, а там, глядишь, нас и услышат. Предлагаю не терять времени, а лететь прямо к центру. Где этот центр, ты знаешь? С сарказмом спросил Амирал. К центру Вселенной ведет реликтовое излучение. Вот мы сейчас за эту ниточку ухватимся и вперед. зея быстро обнаружила реликтовое излучение и, как по ните Ариадны, Троица понеслась в горнило Вселенной. Георгий проводил совещание с главами звездных флотов по вопросу подготовки планет к самостоятельному дрейфу. В этом вопросе все было не так гладко, только половина планет готова к движению. Остальная часть доводилась до ума, и что-то подсказывало Георгию, что нужно торопиться с этим вопросом. Время, отпущенное им, заканчивается. Возможно, Алекс с командой дали им это время. Георгий старался подготовиться как можно быстрее. Внезапно активировалась связь по личному номеру. Георгий извинился и вышел в соседнюю комнату, чтобы спокойно поговорить. Инициатором звонка была Зея. Внешние отношения после памятной размолвки оставались хорошими, но прежняя близость утрачена. Зея перестала интересоваться делами семьи и детей. За четыреста лет она стала всем чужой. «И вот звонок!» «Что это значило?» — думал Георгий, нажимая на кнопку связи. Послышался голос Зеи, которая рассказала, что закончила создание установки и уходит в свободное странствие, как и другие. Просит прощения у всех родственников и у детей, что была плохой матерью. Закончила по-деловому точно, предложив Георгию срочно прибыть и взять все под контроль, в том числе и их тела. Вот и новости, печально подумал Георгий. Добилась таки своего, улетела искать Алекса. А может так и лучше? Но лететь надо срочно, вопрос серьезный вызвал Дэна и Перла, ввел их в курс дела, предупредил жену о том, что улетает, и они покинули станцию «Надежда» на флагманском императорском корабле. Расстояние теперь не играло роли. Установки пробоя пространства стояли на всех звездолетах и позволяли безопасно прыгать в любую точку пространства. Через час они уже были в звездном секторе Элд, где находится секретная станция. После обмена кодами беспрепятственно пришвартовались. Их никто не встречал. Они сразу прошли в лабораторию, которую указала в своем сообщении Зея. Войдя, увидели сюрреалистическую картину. В капсуле установки находилась Зея, а остальные, 11 капсул, занимали Лианда, мирал и 9 триксканцев во главе с Цалуном. Дождались своего часа. Грустно вздохнул он. «Георгий, они не на пикник полетели, а на опасные поиски Алекса». «Дэн, ты-то не сыпь мне соль на рану. Давай рассекретим создание установки, и завтра некому будет работать». И так рождаемость упала. «Но это свобода. Ты сам ратовал за неё. Свобода личности». «Вы что, сговорились?» «Да нет, конечно. Но их тоже можно понять, они установку сделали. Нужно выполнить их завещание». Перла прервал ворвавшийся в научный отсек Селф, бывший руководитель станции. «Император, я их предупреждал, чтобы свой переход в энергетическое состояние они согласовали с вами. Но Зея не послушала меня, заперла в изолятор, который открылся только что». «Селф, твоей вины в этом нет» за член императорской семьи и вправе поступать так, как поступила. Значит, у нее на это были основания. Ситуация изменилась. Вы владеете научными разработками, которые здесь проводились. Знаете, как устроена установка? До последней элементарной частицы император. Хорошо, Селф. Вам предлагается возглавить эту научную станцию, создать еще 11 установок, и поместить туда тела ушедших, на случай, если они захотят вернуться. Император, для меня большая честь вновь вернуться на прежнюю работу. Я все сделаю. Хорошо, селв Но на станции теперь появится независимая служба безопасности. Перл, в пространство системы перебросить боевой флот, к станции никого не подпускать. Посещение... «Только с моего личного разрешения! У каждой капсулы должен круглосуточно дежурить наряд охраны!» «Я понял, император. Уже выполняется!» — наклонил голову Перл. Сэлф, вы свободны. Занимайтесь делами!» Как только он вышел, Георгий повернулся к Дэну и спросил. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Текущая ситуация понятна». Зея вместе с персоналом и подругами добилась своего и отправилась на поиски Алекса и его команды, подстраховавшись сообщением к тебе. Почему? Думаю, потому что ответственность за вторую часть, которая заключается в широком использовании установки, да и вообще в использовании, она возложила на тебя, Георгий. Дэн, это мне понятно. Вопрос в другом. Использовать ли ее вообще? Думаю, нужно засекретить еще большего, избежание утечки информации. Иначе нам не избежать исхода граждан Империи в свободное странствие. Прецедент уже случался в истории расы Трикс. Перл, твое мнение. Я согласен с Дэном. Высший приоритет секретности. Так тому и быть. «Закрываем этот звездный сектор для всех», – распорядился Георгий. «На фоне подготовки к предстоящим событиям многие захотят продолжить свое существование в энергетическом состоянии». Что скрывать, некоторые граждане империи присытились бессмертием и не знают, что делать с этим даром, начинают просто прожигать жизнь, паразитируя на обществе, которое их обеспечивает, ничего не давая взамен. «Странно слышать от тебя такие речи. Последовательный демократ, заботящийся о благе каждого гражданина империи и создающий для него все условия для жизни. Разве не ты говорил, что главное для разумной особи – это просто жить? Разве ты не подразумевал, что под этим понятием многие начнут паразитировать на теле империи? Не хватай меня за язык, Дэн!» А кто знал, куда развиваться, куда вести империю? Разве я мог тогда подумать, что пока одна часть империи будет создавать материальные блага, другая будет только поглощать? По большому счету, можно разрешить свободное странствие, уход и существования в энергетическом состоянии. Пусть уходят и ведут созерцательно-наблюдательный образ существования. Существование, Дэн, не жизни. Потому что жизнь — это движение, жизнь — это созидание, жизнь — это способность творить самому, а не наблюдать, как это делают или сделали другие. Кто бы спорил, Георгий. Но реалии, они против таких заключений. Да и паразитирующей части империи не так уж много. Давай не отступать от намеченного курса. Готовим империю к худшему развитию событий, надеясь на лучшее. У нас есть цель, есть силы и средства для ее достижения. Отбросим сомнения и только вперед. Ты, как всегда, больше человек, чем я. Пусть будет так, как ты сказал. Будем считать это генеральной линией имперской политики.